Второе. Странная вещь, непонятная вещь. Недаром кислая рецензия Меженкова в октябре номер седьмой за семьдесят второй год называлась странные прозы Как у Джави приросли определения аллергичной, романтичной, печально ироничный но такое бесшабашное и заразительное веселье, как в этой книге, встречается у него редко. Похождение Шипова, небольшая на десять авторских листов исторической повесть дышащие неподдельным счастьем, искрящиеся юмором, был такой советский штамп, вообще самый безоблачные из Акуджавовских книг. Экзотичный тон и материал. Он обычно писал прозу о первой половине XIX века, а тут залез в 1862 год. У него есть стихи о Пушкине, о Лермонтове, С ними он находился в непрестанном диалоге, а тут Толстой, часто упоминаемый в ответах на вопрос о любимом авторе, но как не повлиявший на куджавовскую стилистику. Из всего корпуса куджавовских текстов рискнул назвать лишь два, кроме Шипова, продиктованных таким же внезапным желанием, а по нынешней говоря оторваться, радостно и не без хулиганства. В первый раз, когда он... В 73-м году сочинял цикл песен к соломенной шляпке, таких же легких, необязательных и шампанских, а во второй, когда год спустя, без всякой внешней необходимости, многократно превысив заказ, написал 15 песен к золотому ключику. Получился роскошный, щедрый мюзикл, который собирался было ставить Зиновий Карагоцкий в Ленинграде, но так и не сложилось. К этим песням мы еще вернемся акуджава словно сам стеснялся этих внезапных припадков эйфории как скрывал и приступы депрессии куда более частые. шипов вещь хулиганская игровая с начала и до конца и это тем странней что посвящена на теме нерадостной и даже трагической русскому политическому сыску акуджава приступил к ней осенью тысяча года вскоре после короткой октябрьской поездки в ереван где выступал и встречался с родственниками. В Армении у него был круг преданных почитателей. По приглашению знаменитого физика Артема алиханяна друга академика Арцимовича, он выступил в Ереванском доме ученых, где незадолго до этого стоял чуть не единственный легальный вечер Бродского в СССР. Пел он сравнительно немного, больше читал, сообщил, что задумал новый исторический роман. Похождение Нишипова написано за три месяца. Если рассматривать пояс не с точки зрения причин а исходя из возможной цели не «почему, а зачем», ее легко представить одним из этюдов к масштабному историческому полотну «Главные книги», которой мыслилось и стало «Путешествие дилетантов». в путешествии тема сыск одна из важнейших — И сыщики там тоже постоянно ошибаются, подая в положение трагогомическое. Вообще доносительство, преследование и выслеживания представлялись Куджаве занятиями столь абсурдными и малопочтенными, что он не уставал их высмеивать. Не мудрено, что в глухую пору реакции после 68-го года, когда исчезли последние иллюзии насчет мирного обновления СССР и все плюхнуло связку и сонную субстанцию, названную впоследствии застоем, Акуджава спасался насмешкой над системой государственного сыска, не только откровенной и тотально безнравственной, но и неэффективной, идиотской, смешной. Она была уж такой в 60-е годы XIX века, во времена расцвета российской культуры и государственности, а уж сто лет спустя, тьфу! С основой повести на этот раз все просто. Акуджава любил исторические анекдоты обладал чутьем на абсурд и выудил подходящую историю из воспоминаний прозаика Петра Сергеенко, не путать с толстовским секторем Петром Сергеенко, посетившего Ясную Поляну 23-24 июля 1906 года и напечатавшего отчет в искрах. Наиболее вероятный источник, по которому Акуджава с этим текстом ознакомился, сборник толстовских интервью, подготовленный Лакшиным. Один из присутствующих заговорил о секретном Толстовском деле, извлеченном из не до третьего отделения и напечатанном недавно в одном из журналов. Дело касалось обыска, произведенного в 1862 году в Ясной Поляне и связанный с этим обыском волокиты, в которой принимали участие все власти Российской империи, от Сельского-Соцкого до государя Александра II. Лев Николаевич не читал этого дела и заинтересовался им. гость вынув из кармана оттиск, начал читать. Граф Толстой, проживая в Москве, имел постоянные сношения со студентами, и у него весьма часто бывал студент Освальд. — Освальд? — с удивлением спрашивает Л.Н. — Да, Освальд. Никогда не слыхал о таком. Освальд, который был впоследствии замешан в дело распространения великоросов, Хм. Зная, что граф Толстой сам много пишет, и полагая, что он, может быть, он сам был редактором того сочинения, частный приступ приказал следить за ним, Михаилу Шипову, как в Москве, так по отъезде в имене его Тульской губернии. Какие глупости! В Великом посту сего года привезены были к нему литографические камни. Ничего подобного не было. — когда чтение дошло наконец до того места, где бывший шеф жандармов князь Долгоруков I предписывает сделать дознание относительно того, что дом графа Толстого охраняется в ночное время значительным караулом, а из кабинета и канцелярии устроены потайные двери и лестницы, Лев Николаевич начал хохотать. — Даже не верит, что все это было, — говорил он с раскрасневшимся от смеха лицом. — Я знал этого самого Долгорукова. Предобрейший был человек, но весьма ограниченный. И, видимо, насытившись толстовским делом, Лев Николаевич сложил пальцы в пальцы и уже со слабевшим вниманием слушал чтение исторических документов лишь, на особенно пикантных местах пропускающий из нас м что означало и удивление, и порицание, и нелоумение, и многое другое, смотря по обстоятельствам. Солнце скрылось за парком, и вся ясная поляна погрузилась в умиротворяющую предзакатную тишину. Кругом было «хорошо, как в раю». Л.Н. потянул в себя воздух и спросил «А вам не слышится запаха яблок?» «Отчетливо слышится. У нас в этом году необыкновенный урожай яблок», — проговорил он, обводя глазами парк и, видимо, продолжая наслаждаться доносящимся благоуханием спелых яблок. Само толстовское дело действительно идиотское было незадолго до визита Сергеенко, опубликовано в 1906 году на вполне после манифестной свободе печати» в приложении к шестому номеру «Всемирного вестника». Реплику Толстого по этому поводу подробнее записал Душан Маковицкий, и Лакшин цитирует ее в примечаниях. «Я его знал, этого долгорукого шефа жандармов». Добрейший человек был и очень ограниченный, пустейший мод консервативный. Нельзя было представить человека более чуждого политики, чем я был в те времена. Это, то есть обширность дела, 53 номера, участие в нем министров и царя, примечание автора, мне подтверждает, какое количество глупости делает теперь правительство. Собственно, послание Куджавы читателю — в том числе и цензуре, и официозу, и диссидентству, примерно в этом и заключается. Какое количество глупостей делает правительство, и притом по невиннейшим поводам? Литературу к 69-му году стискивают железной хваткой. Синявский, Даниэль, сидят... Акуджава подписал письмо в их защиту, затем разворачивается писательская кампания в защиту Александра Гинзбурга и Юрия Голландского, собравших Белую книгу о процессе шестьдесят шестого года. В январе шестьдесят восьмого года Голландского получил семь лет, Гинзбург пять, привлеченные вместе с ними Алексей Добровольский и Вера Лашкова два года и один. Голландсков через несколько лет умер в мордовском лагере. Акуджава был на встрече с судьей Мироновым, вынесшим приговор четверки диссидентов. На встречу 30 апреля были приглашены ведущие шестидесятники — Аксенов, Домбровский, Искандер, Пустовский. Во время этой встречи, вспоминает писатель Лев Левицкий, Акуджава был крайне раздражен и даже выкрикнул с места «Мы не дети, и нечего разговаривать с нами, как с детьми». Похождение Шипова... Ответ на открытый полицейский террор в литературе, но ответ не столько гневный, сколько издевательский. И оптимистический настрой этого текста вполне объясним К 1969 году Акуджава понимает, что у гонителей и давителей элементарно нет ресурса. В России все делается для справки, для отчета, спустя рукава. Попытка навязать уголовное дело Толстому Сделать из него политического преступника, приписать ему связь с неким студентом Освальдом, проходившим по делу о распространении прокламации, была ничуть не умнее, чем брежневские расправы над диссидентами. Но Куржаве важно было не столько смеять власть, сколько подбодрить единомышленников. Уж очень им было невесело, и уж очень смешно на сторонний взгляд было все, что с ними творили толстой даже не заметил полицейской пути и насплетенный вокруг него это ли не самая верная тактика главное что к важно донести до читателя этот посыл остается вполне актуальным русская политическая система щеляста палачи выполняют свою работу кое как Ничто человеческое не чуждо, им не хватает ни веры в свое дело, ни усердия, они такие же мелкие мещане, как тысячи других. Образование стремится к нулю, главная черта — жуликоватость, а страх подбастрасти перед начальством, доводит их до того, что всякая затея, даже обращенная к зачатки в некую осмысленность, неизбежно проваливается. Сюжет Шилова поражает гротескностью, а липоватостью — и невразумительностью. Это типичный плотовской роман с неунывающим проходимцем в центре, проходимцев даже двое. Сыщик шипво вороватый подручный гирус, один невысокий плотин, другой худый длинен, сущий пат и пташон. А Куджава строго с немного издевательским буквализмом следует принципу Тынянова. «Я начинаю там, где кончается документ». Он открывает повесть подлинными документами Толстовского дела, вводит реального Шипова из бывших дворовых Долгорукова, нашего личный вымысел, и дальше начинает воротить прелестные комические несообразности. Во-первых, Шипов — бывший лакей, в совершенстве владеющий лишь искусством подавать на подносе графинчики и закуски. Во-вторых, он злостолюбец Друг кавалер московской мещанки Матрёны, пройдоха, любитель выпивки и дрового угощения, знаток московского дна и безостенчивый лгун. Его друг Амадай Гирос, длинноносый, тощий, неутомимый в поиске недорогих удовольствий, едва ли не больше их трец прощелых, чем сам Шипов. Невозможно не заподозрить Экуджаву в симпатии к этой паре и не спросить себя в понятном недоумении, — А к ужаве любезен жуликоватый сыщик, доносчик, бывший лакей, короховое пальто. Но ничего не попишешь, любезен. Задача, которую решает автор, понятна и весьма благородна. Он искренне хочет внушить читателю, что демонизировать власть не стоит. Ничего страшного, везде люди, дураки, мелкие прохвосты, по-своему даже трогательные. Важно было не преувеличивать, не раздувать их опасность, но добродушно поиздеваться над ними. Это было эффективнее любых разоблачительных компаний. И в этом смысле книжка Акуджавы свою роль сыграла. Читатель, а потому и зритель пьесы «Мерси» или «Похождение Шипова», шедший в Ленинграде, хохотал от души. Толстой проезжает мимо всех полицейских доносительских хитросплетений. Понять о них не имея беззаботно набивая детям посеяли гречиху скосили всю траву сетрежу лисетражули командупорт илу апофеозом сыскного идиотизма становится поиск в яснополянском пруду типографских станков на которых толстой якобы планирует печатать нелегальные воззвания. эта сцена отпинает эпизод из любимого куджавы фильма александра птушко золотой ключик тридцать года которым котором Дуремар с Карабасом вычерпывают пруд. Еще десять тысяч ведер, и ключик у нас в кармане. В пруду нет и не может быть никаких станков, а в толстовских замыслах никакой крамолы, но кого же смущает. Сыщик Шипов, введший в заблуждение самого шефа жандармов долгорукова хозяина своего благодетеля, постоянно чувствует себя серую мышкой, которая трюк-трюк-трюк поспешает от трактира к трактиру. От усадьбы к усадьбе, дурачит одних, морочит других, устраивает свои дела, бежит, дребезжит и бодрится, как пелось о московском трамвай Он умилительный жалок в своем вечном стремлении укрыться, угнездиться, устроиться. Это новая модификация маленького человека, не то хлистоков, не то чичиков и сыщиков, карикатуры миниатюры. Вокруг Шипова на каждом шагу громоздятся нелепейшие водовильные ситуации. То волки на него напали, и он всю зимнюю ночь проводит на дереве. То Гирос растратил казенные деньги, то в трактире его ограбит, вследствие чего он, травестируя Толстого, отправляется пешком босиком из Тула в Москву. Ну вот вам и весь русский сыск так. Сплошной водовиль. Не бойтесь, сограждане. В Шипове заметнее всего, Тыняновская школа, не только в стилизациях, в сказе, восходящем к такой же гротескно-анекдотической повести Тынянова под поручей Киже, но и в откровенно издевательском финале. Финал этот вызывает самые недоуменные вопросы. С чего бы Тшипов возносился? Когда его отправляют в каторгу за сорванные задания и растраченные деньги почему он вдруг сбрасывает пуды, точно не и медленно взлетает, превращаясь в багровую точку в сумеречном закатном небе. Отчасть от сродни эпизоду из-под там вычеркнутый из списков, как бы несуществующий существующий поручик Синюхаев, бесследно исчезает в уисполнении цикуляра. Шипов заканчивается такой же буквально осуществившейся метафорой, ведь он бессмертен ведь тип горохового пальто обречен пережить империю и возродиться в новой новые версии и вечный неубиваемый неулыймых шипов возносится но есть тут кажется еще один существенный подтекст ведь шипов в сущности ангел-хранитель русской литературы это благодаря его глупостям коростолюбию и мелочности Не удается наладить подлинную систему слежки. Это его человеческая, порочная, мелкопаскудная суть препятствует установлению полномасштабного тоталитаризма. Но в этом-то и спасение России, господа. Шипов заслужил Вознесение. Не зря на протяжении всей повести таинственный голос пел ему. Эти слова из старинного романса, типичный акудджаовский лейтмотив таинственный амбивалентный сдающий тон повествованию зачем тебе алмазы и клятвы все мои в полку небесном ждут тебя господь с тобой не спи если бы русская история делалась не столь жуликоватыми хитромордыми персонажами сэммуа она была бы шеспировской драмой да по большей части ей и остается но поскольку у человеческого хотя бы и самого пошлого, из человека не вытравишь. Она превращается иногда Андре в Адевиль. Этот вывод настолько осчастливил самого Акуджаву, что он в три месяца написал самую легкую и бодрую свою прозу, в которой много жрут и врут, а, главное, все великое остается гордым и неуязвимым, как Толстой в своем последнем гневном письмену с имя. Все, кому надо эту вещь, прочли и поняли, и сказали Акуджали Мерси.